История о том, как все шло кувырком. Проснувшись рано утром, Муни увидела, что папа еще спит. Рядом с кроватью он аккуратно расстелил стеганое одеяло, а сам укрылся ковриком. Ну вот, вздохнула Муни, опять сегодня такой сумасшедший день, когда все идет кувырком. Пойду посмотрю, что детки делают. Сестрёнка спала в своей комнатке. Ножки она положила на подушку, а головку спрятала под одеяло. Когда Муми повернула ее, сестренка рассмеялась и сказала, «А я вовсе не огурец!» и снова заснула. В кроватке кнули були или просто ули. Под одеялом лежало что-то большое и толстое, но самого мальчика не было видно. «Знаю я тебя!» Ты опять с головой под одеяло забрался, — произнесла муми и откинула одеяло. А там, оказывается, лежала корова Элеонора. — Прости, пожалуйста, Элеонорочка, ты не знаешь, случайно, где наш Ули? Но Элеонора только сонно промычала в ответ и снова закрыла глаза. — Ну что это за день такой? Все не так. Все кувырком, — расстроилась муми «Дай-ка я присяду, соберусь с мыслями». Но только она села на стул, как стоя вместе с ней, тут же переехав в кухню. Здесь Мумия увидела, что уже восемь часов. Раздевалась я совсем. Надо скорее завтрак готовить. Но когда она через минуту снова взглянула на часы, они показывали уже десять. Присмотревшись как следует, муми заметила, что верхом на большой стрелке сидит «Ули!» «Сейчас же сливай! закричала Муми. «Ты все часы перепутаешь. Лучше помоги мне завтрак приготовить». Ули, раздумывая, пересел на пролетавшую мимо муху, крепко ущипнул ее за брюшко и... Швуп! Оказался возле плиты. Вместе с Мумми они положили на плиту дрова и уголь, а в очаг налили воды, потом подожгли спичкой воду в очаге А когда вода и уголь на плите закипели, муля принесла яйца. «Сколько нам надо к завтраку?» — спросила она. «На четверых взрослых и двоих детей, а четыре и два будет три». И она разбила об уголь девять яиц. «Что ты делаешь?» — закричал Ули. «Да, такой уж сегодня день, все идет кувырком, я приготовлю болтушку». «Не надо!» — сказал Ули. «Я хочу глазунью». «Нет, не буду делать глазунью, буду делать болтушку». «Нет, нет, нет», — закричал на нее Улей, — «ты сделаешь глазунью». «Нет, нет, нет, я буду делать болтушку». «А ну, скажи это еще раз», — сердито прикрикнул на нее Ули. — «сейчас я тебя накажу». Но тут вдруг открылась дверь, и на кухню вошел наш Сивка. «Не надо ссориться, детки», — сказал он добродушно, — «а то вам обоим влетит». Что глазунья, что болтушка, не все ли равно. А теперь раздевайтесь-ка потеплей, мы поедем к тетушке в Фельдберг. Сейчас я папу запрягу. И Сивка затопал в спальню. А мыли и Ули услыхали, как кто-то тоненьким голоском пропищал. «Меня возьмите!» «Да это наша Мурка!» Удивилась Муми и выдвинула ящик буфета. Так оно и оказалось. Среди ложек, вилок и ножей лежала, свернувшись клубочком, Мурка. «Да чего же я плохо спала?» — мяукала она. «Какая-то вилка меня в бок колола, а большая ложка все время в рот лезла». «Сколько раз я тебе говорила, Мурка, надо привыкать к порядку», — сказала ей Муми строго. «Сейчас же привей свою постель. Наверное, ты туда положила серебряный половник, а сама легла на его место». Все побежали смотреть. И правда, половник лежал в Муркиной ночной рубашке на ее постельке и крепко спал. Мурка крикнула Вставать пора! и нажала на кнопку будильника. Половник выскочил из постели, сбросил с себя Муркину ночную рубашку и давай вычерпывать воду из стадика и выливать ее в ведро. Вот как умывается ложки паиньки, приговаривал он, смеясь своим серебристым смехом. На дворе сивка, сидя на козлах, уже щелкал бичом, а папа, запряженный в дрожке, стоял, понурив голову. Когда все стали садиться, папа.